Глава 35. Стенограмма допроса Бенджамина Джонатана Коэна, проведенная агентами, отредактирована обозначена как агент номер один и отредактированно обозначен как агент номер два в присутствии Стивена Бака, адвоката. 17 марта 2049 года в Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Агент номер один. Расскажите нам про Луизу. Коэн. Луиза — это все мы. Агент номер два. Все вы или кто-то из вас? Коэн. Тот, кто находился в данный момент на дежурстве. Мы работали примерно по 18 часов подряд. Но когда-то мы все-таки должны были спать. А марсианские сутки на 37 минут длиннее земных. Через 20 суток цикл день-ночь смещается на противоположный. Никто не смог бы в одиночку быть Луизой. Агент номер один. Каким же образом вам удавалось обеспечивать преемственность? Коэн. Наверное, так же, как это бывает у писателей при коллективном творчестве. Кто-то говорил, это не в духе Луизы, или Луиза не использовала бы такое выражение, и текст составлялся очень быстро. Мы понимали, что должны сохранить Фрэнка в составе команды. Только так можно было добиться каких-либо результатов. Агент номер два. Луиза была добрым полицейским? Коэн. «Ну да, разумеется, мы имели дело с изгнанником, изгладавшимся по человеческому общению, по женскому обществу. Поэтому мы флиртовали с ним, давали ему почувствовать, что мы на его стороне, в противостоянии с руководством компании, что, по нашему мнению, с ним поступили бесчестно. Сами понимаете. Держись, парень». Агент номер два. «Парень или макака?» «Адвокат. Можете не отвечать на этот вопрос». Агент номер один. «Все, кто выдавал себя за Луизу, они работали в Центре управления?» Коэн. «Отдельной команды тех, кто изображал Луизу, не было». Агент номер один. «И вы сами все это время работали в Центре управления?» Коэн. Разговор шепотом с адвокатом. Адвокат. «Мой клиент хотел бы знать, какое соглашение вы можете ему предложить?» Агент номер один. Сомневаюсь, что на данном этапе нам нужно предлагать кому бы то ни было какие-либо соглашения. Коэн. Разговор шепотом с адвокатом. Коэн. Да. Агент номер два. В течение всего срока, начиная с июня 2048 года? Коэн. Да. Агент номер один. Хорошо, а теперь хотелось бы услышать от вас кое-какие фамилии. Конец стенограммы. Все свелось к тому, чтобы определить, где Земля, после чего закодировать ее перемещение последовательностью команд, управляющих работой сервомоторов спутниковой тарелки, чтобы антенна постоянно оставалась направленной в нужную точку на небе. Юнь объяснила, что задача эта сложная. Обойти специально предназначенные для этого спутники связи, находящиеся на орбите, и позвонить напрямую домой с помощью оборудования, которое имеется на ПМБ, Трудно именно потому, что никто и предположить не мог, что подобная необходимость когда-либо возникнет. Поэтому преобразование чисто цифровой системы в аналоговую с возможностью обратного восстановления требовало времени и технических ресурсов. Разумеется, июнь справилась с задачей меньше, чем за неделю. Затем еще одна неделя от первого сигнала о бедствии до примитивной передачи текстовых сообщений. О видеосвязи пока что не было и речи, но теперь уже можно было подумать об отправке сжатых голосовых сообщений через глубинную космическую сеть. Сообщение из дома. Сообщение от родных, от друзей, от товарищей по работе. Это стало огромным прорывом. Но каждый день, когда Марс отворачивался от Земли, на долгих 12 часов снова наступало молчание. Это событие не прошло мимо Фрэнка. Просто в отличие от остальных членов экипажа, оно не имело для него такого значения. Луизы больше нет. На ксеносистемы ему наплевать, а Люси безвылазно находилась в центре управления связи, стараясь передать домой как можно больше информации о том, что произошло. Иногда Фрэнк приносил ей поесть, только это ему и оставалось, в то время как она диктовала очередное пространное сообщение. Люси неизменно ставила запись на паузу и обменивалась с ним ничего не значащими любезностями. Однако чувствовалось, что ей не терпится поскорее продолжить свою работу. Фрэнк понимал, что существует давление со стороны НАСА, однако в детали его не посвящали. Ближайшие четыре месяца ему предстояло носить на руке надувной бандаж, причем первые два месяца не снимая. Рентгена у Фэна не было. Не было у него также и штифтов, и пластин, которыми он, вероятно, воспользовался бы на земле. Рука срастется криво, и уже никогда больше не будет такой, как прежде, даже если все остальное сложится хорошо. Лангет шел от запястья до локтя. Фрэнку приходилось носить травмированную руку на перевязи, А это означало, что она всегда была у него перед глазами. И он сквозь прозрачную оболочку видел, как кожа у него пожелтела, затем покрылась черными пятнами. Было больно, особенно по ночам, когда он не мог занять голову другими мыслями. Ему не хотелось принимать никаких обезболивающих препаратов по определенным причинам. Но иногда, лежа на койке в кромешной темноте, Фрэнк кусал зубами одеяло, чтобы не кричать от боли. Он не сомневался в том, что Фэн не будет иметь ничего против, если его разбудят. Врач сам это предложил. Однако пока что Фрэнк не притрагивался к протянутому ему спасательному кругу. В холодном свете дня он недоумевал, почему. Однако ночью он упрямо держался. Иголки и булавки, периодические острые боли. Постоянная ноющая пульсация, зуд, проникающий до мозга костей. Состояние боли стало для Фрэнка чем-то обычным. Он надеялся, что будет лучше, и разочарование еще больше усиливало дискомфорт. То, с чем не мог справляться одной рукой Фрэнк, практически все, за исключением работы в теплице и переноски легких вещей, взял на себя Джерри. Фрэнк не мог выходить наружу. В последний месяц Марс он видел только в крошечное окошко в шлюзовой камере, и пусть это была лишенная воздуха красная пустыня, где в ядовитой замерзшей земле ничего не могло расти, но он по ней скучал. Казалось бы, такое простое дело — облачиться в скафандр, выйти наружу и вместо низкого потолка увидеть над головой небо но это доставило бы ему огромное облегчение. Однако об этом не могло быть и речи, и по-прежнему оставалась надежда на восстановление работоспособности левой руки. Обязанностями Фрэнка занимался Джерри, надевая скафандр Леланда. Это помогало астронавту М-2 быть постоянно чем-то занятым. Это не давало ему возможности покончить с собой, а Фрэнк не мог занять место Леланда. Он умел слушать, но, в отличие от психолога, не мог помочь советам. Джерри рассказывал о том, кем он был и как оказался на Марсе. Рассказывал о тех, кто ждет его на Земле. Рассказывал о том, что хотел сделать, и о том, как его мечты в новой планеты постепенно увяли, превратившись в красную пыль, оставив лишь искривленную, высушенную карикатуру на то, о чем он когда-то грезил. Никакой духовной близости между ними не возникало. Оба были единственными оставшимися в живых членами своих экспедиций. Фрэнк прибыл на Марс, уже будучи преступником. Джерри в преступника превратил Марс. Фрэнк не знал, как к этому относиться. Теплица оставалась единственным местом, где он не чувствовал себя ненужной деталью. Он подливал в резервуары питательные растворы, следил за показаниями, записывал размеры растений и вес плодов и тщательно собирал урожай. Он опылял цветки маленькой кисточкой, поднимал и опускал лампы освещения, сажал семена и выполнял все остальное, что требовалось сделать. Помимо всего прочего, это означало также и то, что он проводил много времени в обществе Айлы. И не то, чтобы они много разговаривали между собой. У Айлы были свои эксперименты, которые она решила начать заново, с чистого листа, вследствие частичной разгерметизации модуля и изменения состава атмосферы в нем. Она сосредоточилась на них, в то время как Фрэнк взял на себя основное бремя работ по выращиванию продовольствия. Но она была рядом, постоянно присутствовала на заднем плане. И Фрэнк был рад этому присутствию. Они то и дело сталкивались друг с другом. Фрэнк запомнил, где что лежит, и, несмотря на свою инертность в том, что касалось освоения новых знаний, он потихоньку познакомился ближе с растениями, за которыми ухаживал. Нехватка минеральных веществ, мутации, частота полива, условия всхожести и сроки уборки плодов. Айла обращалась к нему за советом. Нуждалась она в нем или нет, Фрэнк чувствовал себя не таким бесполезным. Ни он, ни она ни словом не обмолвились о той ночи в душевой кабине. Тем не менее, Фрэнк бережно хранил это воспоминание. Оно помогало ему снова чувствовать себя человеком. Юнь проводила время, занимаясь тем, чем должен был заниматься Джим. Собирала образцы породы, проводила наблюдения, рыла шурфы. Люси забрала у Джастина молоток Джима. Юнь носила его на поясе своего скафандра, точнее, скафандра Фрэнка. Его скафандр подошел ей лучше, чем скафандр Леванда правила насчет того, чтобы постоянно находиться вдвоем, улетучилось вместе со многим прочим. Худшее уже произошло. В памяти своих погибших товарищей Юнь намеревалась собрать как можно больше научной информации, пока была такая возможность. В определенный момент кому-то придется отправиться на аванпост и дальше к М-2, чтобы забрать то, что там осталось. И не только оборудование не только седьмую метеостанцию, тела, то, что осталось от Джима. Однако произойдет это не сейчас, а в неопределенном будущем. Все вместе они собирались только за ужином. Для Фрэнка в этом не было ничего необычного. Так поступали члены его собственного экипажа. На камбузе ждали даже Джерри, хотя он почти не принимал участие в разговорах что он мог сказать товарищам человека, в съедении которого участвовал. И как раз тогда, когда Фрэнк уже решил, что жизнь вошла в нормальное русло, как-то раз люк шлюзовой камеры открылся, и в теплицу вошла Люси. Какое-то время она стояла у входа, стараясь не смотреть на Фрэнка, не смотреть на Айлу, а просто проверяя состояние модуля и его обитателей. Фрэнк занимался подкормкой, менял пустые спринцовки на полные. Ему приходилось зубами стаскивать сосков гибкие трубки, и раствор с калием был особенно горьким на вкус. Айла готовила оборудование к новому эксперименту. Оба продолжали работать, ожидая, что их в любой момент прервут. Этого так и не произошло. Когда Люси спустилась по трапу на нижний уровень, Фрэнк вопросительно посмотрел на Айлу, но та лишь пожала плечами. Закончив подкармливать помидоры, Фрэнк прошел туда, где сквозь решетчатый пол был виден нижний уровень. Люси склонилась над аквариумом с телапиями и водила рукой по поверхности воды. Растегнутый рукав ее комбинезона по самый локоть промок в темной воде, насыщенной водорослями. — Ты как? Люси подняла взгляд на него, затем снова уставилась на аквариум. «Фрэнк, от меня требуют принять решение». «Какое решение? Оставаться или возвращаться?» «По-моему, Эмока еще не готов. В центре управления подсчитали, что у корабля уже достаточно горючего, чтобы вывести придевший экипаж на орбиту и осуществить стыковку». Она сказала «придевший экипаж». К Джерри это не относилось как к Фрэнку. До сих пор он об этом не спрашивал, но сейчас, по-видимому, это наконец произошло. Кто-то, а скорее несколько кто-то, вынесли вердикт. Что ж, ему не привыкать к плохим известиям. Это означает именно то, о чем я подумал. На Земле произошли разные события. Важные события. Важные в юридическом и политическом плане. Заварилась та еще каша. Делом занимаются правоохранительные органы, федеральное агентство, и я как могла старался оградить всех от этой бури. Но теперь от меня требуют принять решение. Сегодня, завтра, когда действовать это оставили решать мне. Люси снова подняла взгляд. Я не знаю, как быть. Полагаю, тебе следует поступить так, как по-твоему будет лучше для твоего экипажа. Мы оказались на неразмеченном поле, Фрэнк. Не буду кривить душой. Отчасти мне хочется поскорее убраться с этой планеты. Она отняла двух моих товарищей, замечательных людей. С другой стороны, до сих пор я еще никогда не отступала перед трудностями. Нет ничего постыдного в том, чтобы свернуть экспедицию. «Тебя здесь не бросят», — промолвила Айла так тихо, что кроме него ее никто не услышал. «Я этого не позволю». Фрэнк почувствовал на плече ее руку. Пальцы вонзились сквозь ткань комбинезона в кожу и мышцы. С силой. Причиняя боль. И это было хорошо. Айла была настроена решительно. «Мне нужно поговорить со всеми», — сказала Люси. «Я не могу принимать такое решение одна». Фрэнк сглотнул клубок в горле. «Хорошо. Дадите мне знать, когда закончите. Ты также должен присутствовать. Через пять минут на камбузе» дня в промокшей насквозь рукав, Люси выжала из него воду и поднялась по трапу. Возможно, перед уходом она краем глаза бросила взгляд на застывших рядом Айлу и Фрэнка. Однако сказать это точно было нельзя. Командир полностью замкнулась в себе. Айла крепче прижалась к Фрэнку, затем отпустила его. У него точно останутся новые синяки в дополнение ко всем прежним ссадинам. Если Люси попробует заставить нас вернуться без тебя, будет бунт. Ого, ты только послушай, что говоришь. Я знаю, что говорю. Мы на Марсе, и все решает МОК. Если он залетит вы должны будете находиться в нем. Мы даже не можем сказать, отправят ли сюда после всего этого кого-либо еще. Или мы все, или никто. А что, если Люси прикажет? Мы откажемся повиноваться. На Степной Розе есть место для тебя и даже для Джерри. Мы подождем еще месяц, два месяца, после чего улетим все вместе. Может быть, Люси просто предлагает вам выбор. Не потому, что хочет лететь сама, а потому, что думает, что этого можете хотеть вы. Я поступаю так не только ради себя, но и ради тебя. Айла была непреклонна, и Фрэнк не знал, что это могло означать. Несомненно, что-то важное». Брэк как-то с издевкой заявил, что у таких людей, как он, нет друзей. Он другой, не такой, как все, отмеченный несмываемой печатью Каина. И действительно, пока Фрэнк сидел в тюрьме, так оно и было. Были охранники, были другие заключенные. И с какой стати, черт возьми, у него могло возникнуть желание заводить себе друзей среди тех или других? По собственному разумению, он не сделал ничего такого, чтобы заслужить подобное великодушие. Однако вот человек, безоговорочно вставший на его сторону. За последние месяцы Фрэнк привык думать, что ей нужно. Так, Фрэнк, не мудри. А что, если ей ничего не нужно? «Я должна остаться», — продолжала Айла. «До конца. Другой такой возможности у меня больше не будет» как и у всех остальных. «Я сожалею о том, что мы потеряли Джима и Леланда». В ее голосе прозвучало сильное чувство. «Но я поняла, как много это для меня значит только тогда, когда возникла угроза все потерять». Фрэнк убрал растворы питательных веществ, сделал пометку, на чем он остановился, и обозначил флажком последний обработанный поддон. Ему нравилось, чтобы везде был порядок. Теперь, если он неожиданно умрёт, тот, кто придёт ему на смену, не станет ругать его за неаккуратность. Айла продолжала. «Радиационное облучение, пониженная гравитация, постоянные риски, мой возраст, не смейся. Всё это нельзя сбрасывать со счетов. Я больше никогда не вернусь на Марс. Эта экспедиция останется в памяти по другим причинам. Я всё понимаю». Если мы подожмем хвост и сбежим, пусть даже не прямо сейчас, а через пару месяцев, только это и запомнят. А я хочу, чтобы осталось кое-что другое. Можешь мне не объяснять. Добавлю только то, что Юнь придерживается того же мнения. Фрэнк первым направился к выходу, проводя пальцами здоровой руки по побегам пшеницы Ты с ней уже говорила? но ну, разумеется, говорила. Внезапно осознав, в чем дело, Фрэнк обернулся. «Постой. Ты считаешь, что у меня есть право голоса? А я убежден в том, что у меня его нет. Ты член экипажа. Я осужденный преступник, Кайла. В подобных вещах мнение таких, как я, никого не интересует». Оборудование Юнь по большей части уцелело. Можно будет восстановить то, что забрали люди с М-2. Юнь также понимает, что это ее единственный шанс. Как и Фен. Что сказал Фен? «Вам нужен врач, вот что он сказал». «Не лучший ответ». «Этого достаточно». Айла перевела взгляд на сломанную руку Фрэнка. «Он готов остаться до тех пор, пока у тебя не срастется рука. А это...» «По меньшей мере четыре месяца, а то и шесть. Люси знает, что вы сговорились?» «Нет, но если ты хочешь вернуться домой при первой же возможности, я пересмотрю свое решение, тебе нужно только сказать». Фрэнку очень захотелось на что-нибудь опереться. Выставить перед собой обе руки и перенести на них вес тела. «Я понятия не имею, что ждет меня дома. Ты ведь это понимаешь, да?» «Понимаю», — подтвердила она. «Условия сделки, заключенной с ксеносистемами, я безнадежно нарушил, когда открыл вам, кто я такой. Ксеносистемы забрали меня из тюрьмы и отправили на Марс, Теперь ничто не помешает мне загреметь прямиком обратно. Мне сидеть еще 109 лет. По-моему, ты не вполне осознаешь, что это невозможно отменить. Мы найдем тебе другого адвоката, добьемся пересмотра дела». И с первым судебным процессом все было в порядке, Айла. Решение было принято правильное. Я совершил то, что совершил, и эта база, наверное, единственное место на обеих планетах, где я могу быть свободным. Он отвернулся. «А хочу сказать я вот что, не принимая никаких решений на основании того, что может или не может со мной произойти. Я этого не хочу. Мы можем все уладить. Для этого вам потребуется воскресить мертвого. Это не в ваших силах. Далеко не все можно исправить. Так что просто забудь обо всем. Пожалуйста». Айла послушно вышла из теплицы, оставив Фрэнка в одиночестве. Тот постоял немного, затем направился следом. Джерри как раз вернулся снаружи. Фрэнк до сих пор не привык видеть скафандр леланда без леланда внутри. Наверное, нужно будет оторвать нашивку с фамилией от нагрудника. Возможно, в ближайшее время у кого-нибудь не выдержат нервы. И тогда уже не будет иметь значения, кто останется на базе. Открыв дверцу на спине, Джерри высунул голову. «Что происходит?» Фрэнк посмотрел по сторонам, убеждаясь в том, что в коридоре никого нет. «Люси должна принять решение». «Какое решение?» Затем до Джерри дошло. «Понятно. Вероятно, к нам это не будет иметь никакого отношения». Он подождал, давая Джерри впитать смысл его слов. «С какой стати? Нас с тобой вообще не должно быть здесь». Джерри отшатнулся назад с проворством, которому позавидовал Фрэнк. «И что это значит для нас?» «Мы остаемся на Марсе. Что еще это может для нас значить?» «Мы присматриваем за базой, как и должны были. Они возвращаются домой, как и предполагалось. Просто раньше срока». «Ты думаешь, они на это пойдут?» «Вот это и и нужно решить. Я уже давно сжег за собой все мосты вместе с тем, что осталось на Земле. а ты «Конечно, я не знаю космических законов, но почему-то мне кажется, что ты отправишься за решетку вместе со мной и правлением ксеносистем». Джерри отвел взгляд, однако от Фрэнка не укрылось, как у него на подбородке напряглись мышцы. «Предложение не ахти», — сказал Джерри. «Можешь мне не говорить, но если мне не предложат ничего получше, я его принимаю. Я уже привык ходить в сортир, чтобы за мной не присматривали». «В тюрьме настолько плохо?» «Там сплошная серость. Хорошенько задумайся, Джерри. Все краски, какие есть у тебя в жизни, ты их потеряешь». Джерри поставил ранец системы жизнеобеспечения на стеллаж и натянул чужой комбинезон. «А как быть мне, Фрэнк?» «За таких, как мы с тобой, решения принимают другие. Сегодня мы будем сидеть и слушать то, что они скажут. Молчать, а дальше будь что будет». По крайней мере, это относится ко мне. Идем, посмотрим, как все ляжет». Здоровой рукой Фрэнк потащил Джерри за собой на камбус. Остальные уже собрались там. Айла, Фенн и Юнь сидели по бокам. Люси стояла во главе стола. Там, где несколько месяцев назад сидел Фрэнк, напротив Деклана и Зеро и миски мороженой клубники. Фрэнк подвёл Джерри к столу и усадил его на табурет, после чего сел сам. Если сидеть вот так, можно будет поставить локоть правой руки на стол и частично облегчить вес, приходящийся на шею. Люси начала расхаживать взад и вперёд, сначала молча, затем излагая последнюю информацию. «Ситуация, скажем так, — она скорчила гримасу, — неопределённая». Ксеносистемы спрятались за стеной адвокатов. Они ничего не признают, прибегая к помощи нашего старого знакомого «коммерческая тайна», чтобы ответить практически на любой вопрос. В компании утверждают, что М-2 действовала независимо от ксена ксеносистем, что связь была потеряна в самом начале экспедиции и что компания не может отвечать за действия ее экипажа. Вот что нам известно на настоящий момент. Остановившись, Люси посмотрела на Джерри. Тот сидел, уставившись в пол, до тех пор, пока она не продолжила. Вероятно, ксеносистемам удастся предъявить какой-нибудь гражданский иск, преступная халатность, мошенничество или что-нибудь в этом роде. Но на это, по всей видимости, потребуются годы. Все ключевые персоны просто исчезли, залегли на дно. Что касается тебя, Фрэнк, О твоей смерти было сообщено шесть месяцев назад. Вот почему тебя до сих пор не вызывали для дачи показаний. Пока что никто не может понять, кто ты такой на самом деле. Твой прах погребен. Выдано свидетельство о твоей смерти, о смерти Алисы Шепард, Марсе Коулы, Деклана Мюррея. В отсутствии каких-либо документов по третьему этапу список вашего экипажа пытаются восстановить на основе твоих слов. Можно не говорить, что никого по имени Ланс Брэк Нет даже близко ни с этим, ни с каким-либо другим проектом. Пришлось привлечь военных. Извини, но ты слишком хорошо замел за собой следы. Пока что нет никаких вещественных доказательств, подтверждающих твой рассказ, кроме тебя самого. Если ты действительно Франклин Китридж, кто-нибудь на Земле должен будет тебя опознать. В Сан-Франциско и окрестностях есть полно тех, с кем я работал. Еще есть моя бывшая... «И мой мальчик». Фрэнк потер переносицу. «Вам нужны доказательства? Вы уже несколько недель ходите по ним. Я очень постарался, отмывая кровь в пустотах между потолком первого уровня и полом второго, но что-то обязательно осталось. Возьмите образцы, упакуйте их, доставьте на землю». Все непроизвольно опустили взгляд на пол, и воцарилась тишина. «Итак, вот что мы имеем», — снова заговорила Люси. «Родных Джима и леланды известили. Мы никак не можем повлиять на то, что происходит на Земле. Пусть мы астронавты, но это выходит далеко за рамки того, под чем мы подписались». Умолкнув, она продолжала расхаживать взад и вперед, но больше ничего не говорила. «Что выходит далеко за рамки?» — кашлянув, спросил Фэн. Люси наконец остановилась и оперлась кулаками о стол. «То, что мы можем остаться». Она помолчала, ожидая реакции. «Любой реакции. Решение должно быть единогласным. Я никого не стану держать здесь, помимо его воли. Мы потеряли двух членов экипажа, двух товарищей. Это рана еще свежа. Меня тревожит то, что никто из нас не готов принимать решение, которое будет иметь такие долгосрочные последствия. «Остаемся!» — выпалила Айла. Она шумно вздохнула. Я хочу сказать, я голосую за то, чтобы остаться. Юнь, ты переговорила с правительством своей страны, но ты все равно должна сделать выбор. Меня попросили выполнить до конца программу экспедиции, выразив сочувствие в связи с тем, что нам пришлось пережить. Я могу продолжать научные исследования, даже несмотря на то, что первые мои эксперименты были запорыты. Могу вместо Джима продолжать наблюдение и собирать образцы, если вы мне позволите. я считаю эту экспедицию Единственной для себя возможностью жить и работать на другой планете. Хотелось бы, чтобы обстоятельства были другими, но приходится принимать то, что есть. Остаюсь. Фэн пожал плечами. Джим и Леланд по-прежнему здесь. Я буду ближе к ним, если останусь. Итак, остаюсь. После этого долго никто ничего не говорил. Наконец, Люси встрепенулась и подняла голову. «Фрэнк? А ты как?» «А что я? Решать не мне. Начнем с того, что у МОК не хватит на меня горючего. Настанет день, когда горючего будет достаточно. Разве ты не хочешь вернуться домой?» «Я долго думал об этом, но я по-прежнему никак не могу взять в толк, почему вы вообще меня об этом спрашиваете. У меня нет права голоса. Я не член экипажа. Тебя пугает то, что ты вернешься за решетку?» А что, если я скажу, что ФБР намекнуло, что если ты поддержишь государственное обвинение, оно что-нибудь сделает? Добьется смягчения наказания или даже помилования Да, это изменит дело. Ему придется на долгие годы посвятить себя судебным процессам, и федералам понадобится от него полное содействие. Накормить их досыта и рвануть на восточное побережье. А это ведь неплохая мысль, так? И вот теперь, когда у него появился такой шанс, Фрэнк не мог определиться с тем, чего он хочет. Он вытерпел все, остался в живых, переменился. И, если честно, что у него осталось на земле? Сын уже 10 лет обходится без него, его бывшая была хорошей матерью. Им не нужен какой-то долбаный герой, врывающийся в их жизнь после столь долгого отсутствия. Но здесь, здесь он может принести пользу. «Ты член экипажа, Фрэнк», — сказала Люси. «Оставайся или возвращайся домой. Решать тебе». Глубокий вдох. «Говори же!» «Ну, говори!» «Остаюсь».